20. Хлоя и хлопоты. Вот ни хрена вся эта дуэльная активность. Да нет, может и нормально. Тут скорее непонятен момент в очередности. В смысле, как эти дуэлянты лбами не сталкиваются, хотя возможно, кто первый на место поджидания прибыл, того и очередь. Звезделей от меня огребать. А вот в плане с хрена, наверное, даже понятно. Несколько факторов: от новичка героя Селиции до имени и титула. «С последним весело. Я не являлся в имперскую геральдическую палату после становления дючьей мордой. И, соответственно, по всем имперским реестрам значусь именно как шевалье, безземельный аристократ низшего ранга. Но что-то типа странствующего рыцаря из гола с инвектусом вместо коня доспеха. А чиновникам палаты пофиг. Есть шевалье, его не повысили, а добавили к нему титул герцога. Ну вот и значусь с добавкой. А это просто самим фактом раздражает». На мысли всякие нехорошие Ариста наводит. Но вот есть определенное количество потенциальных вызывателей, которые вызывают, чтоб не выпендривался, дурачье такое. Так-то прийти и сказать «хочу быть только Дюком», и буду я Галином Гаврилой Ульвером, но и ощутимая часть всяких там дуэлянтов-недоброжелателей затихнут. Но терять свою честную фамилию неохота, как и вестись на это давление общественности. Меня дуэлят не только и даже не столько из-за «Шевалье Дюка», но и как Ульвера, как выскочку, как вежливого и хорошего человека, потому что сами завистливые козлы. Много причин, так что не буду в геральдическую коллегию обращаться, но по крайней мере до какой-то вменяемой причины, а не дурацких желаний аристократических придурков. А вообще, кажется, я начал понимать еще одну и как бы не основную причину этой дуэльной травли. Почему такая форма, в общем-то, понятна. Белоярские придурки в общем-то то же самое делали. Правда, не гнушались действовать дезорганизованными группами. Но в Академии группа, вне зависимости от дезорганизованности, не вариант. Аристократические нормы не предполагают запинать толпой одного. Может, и запинали бы, но есть у меня и благожелатели, да и в общем воспитание не дает. Это только в дурацких странных голо про непонятных потлатых аристократов в длинных одеждах они толпами одного пинают. Да и там от аристократов одно название. Пьяницы подзаборные на Белояре приличнее себя ведут. И чего девки в них находили? и Сунь в чай, такой душка и прочей глупости. И отказаться дуэлиться и послать все эти заморочки я вроде как могу. Только я на текущий момент более уязвим для общественного мнения, чем не имея рода. Вот в чем парадокс. Если я на дуэли не стану отвечать, то не только для всех, включая вполне благорасположенных ко мне ариста, стану уродом и вообще. Рот Ульвер тоже станет уродским, с кучей вытекающих последствий. От тех же дуэлей в Академии до разрыва отношений, да с теми же стальными, которые пока жизненно нужны, да и вообще отношения портить не хочется. Будь я дурачьём, я бы возмущался, а что это вот я с какими-то придурками дерусь, а ничего не получаю. И они, кроме звездюлеющие, драмной и бронзовым раздаваемых, не получают. Но тут дело в том, что люди и их группы так работают. Никто не удивляется, когда в той же школе толпа придурков нападает на одного. Это хреново. Но люди такие. А люди, И вся разница между толпой придурков из Беловоди — более регламентированное поведение. Не морду набить, а дуэль. Но и толпой не могут, к счастью. Так вот, до меня дошла причина, помимо «безмолвный дурак, какой-то говнистым нам завидно и мы ему ввалим». В рамках творящегося вокруг меня я на такую вещь, как турнир Академии, забил. но ну, в смысле, буду участвовать, готовимся с командой и все такое, но важность этого мероприятия перестала мной ощущаться». И, похоже, зря, потому что причина дуэльной травли, по большому счету именно турнир, а остальное, по большому же счету поводы. А турнир, помимо всяких эфемерных, известность, популярность, влияние, которые хоть и эфемерны, но важны, да и могут во вполне материальные или вообще полезные вещи воплотиться. И приятны. В общем-то, вещь тоже понятная. Вдобавок баллы Академии. Это, опять же, я в них даже не купаюсь, у меня безлимит а услуги Академии за эти баллы вообще-то стоят дохренища, да и часто их ни за какие деньги не купишь. Соответственно, призовые места в турнире очень важны. Люди за них готовы порвать задницы. Даже себе, что уж тут про посторонних говорить. И тут на отборочном вылезаем такие красивые мы, перемалываем в труху кучу команд, причем противники наши из потока 2 и 3 -го года, и народ, мягко говоря, напрягся. Кроме этого, все, кто умнее табуретки, понимают — наше выигрышное и непобедимое построение, я и Эмик. Вообще не совсем так, да и ребята не безрукие неумехи, да и разметать нас можно, чисто теоретически, по крайней мере, но это детали, а по большому счету картина понятна. Есть новички с охренительным инвиктусом, которые всех порвут и загребут кучу баллов, не за счет умения и прочего, а только за счет бронзового. И все мои обзывания и всякое такое — повод для того, чтобы вывести меня и Эмика из турнира, И в этом, прямо или косвенно, заинтересованы все наши противники на турнире в будущем году. И не удивлюсь, что всякое агрессивное дурачо подзуживают, чтобы они об меня дуэлились, а вось повезет. Впрочем, мне это ничего не дает, в плане изменения ситуации. Дуэлить меня будут нудно пытаться, если не повезет, то до турнира. И метод борьбы максимально жестокий, пугающий, но обратимые повреждения противников, как я, собственно говоря, и делаю. И что самое смешное — Большая часть этих существующих или потенциальных дуэлянтов ко мне лично претензий могут не иметь. Более того, даже умеренно неплохо относятся, ну, теоретически. Я просто им мешаю, наношу ущерб самим фактом своего существования, ну, до турнира само собой, а потом не мешаю, даже сотрудничать в рамках родов можем. И наконец, довольно комичный момент может быть строицей у входа. Я в вот этом слово сказать не дал, а может, Ха, ну, завтра увидим. А вообще, по большому счету без разницы выходит. Ни того, так этого дуэлить. Ничем, кроме безоговорочных побед и жестоких поражений этих... Ну, неважно, не угомонишь. Приходила Хлоя, опять подняла настроение, но ну и заткнула дыры в мной пропущенном. И, кстати, дала довольно интересный совет. Я у подруги поинтересовался, чисто теоретически, чего бы мне изучать такого в освободившееся время. Веснушка, девчонка умная, а если разобраться, ее уровень анализа гораздо глубже моего. Тут и обучение, и биологические особенности. Много чего в общем. Я ее делаю часто, но не за счет того, что мозгами быстрее шевелю. Это совсем не факт. Просто при работе с этикеткой пропадают все шаблоны и ограничения. Разрешено вообще все, что не запрещено. А всякие традиции, принято, положено. Прах. Но ну, девица училась оперировать шаблонами. Тут тоже особенность работы человеков. Но переучивается, кстати, ломая все эти «так принято, положено». В общем, очень даже не дурочка-веснушка, и выслушать ее мнение очень даже не лишнее. Ну и не подвела, кстати говоря. «Ты знаешь, Галин, я думаю, что тебе нужно изучать тонкую настройку технических узлов инвиктуса», Затараторила девчонка после минутной паузы. Я как-то к ее скорострельной речи уже привык даже. Почему она так понятна? Да и что, говорит, понятно. А вот медленно и для тупых Хлое говорить просто некомфортно, по мимике заметно. Хотя и понимает, Что большинство окружающих ее трескотня тоже неприятно и старается сдерживаться. В большинстве случаев технические характеристики излишне пилоту лишь усложняют пилотирование, а вычислитель инвиктуса прекрасно справляется с обеспечением работы. Но я не знаю всех деталей, ты не говоришь и правильно делаешь, но даже того, что я знаю, достаточно, чтобы понять, поля твоего Эниуса-Эквиса очень нестандартны, не говоря о сложности конфигурирования и количества эмиттеров. На последнем она многозначительно и чуть испуганно вытаращила на меня глаза. Очень забавно и, наверное, даже мило получилось. Ну а что опасается, понятно. Технические детали и особенности инвиктусов — секрет пилота и инвиктуса. Тоже, кстати, традиция, а не закон, но неукоснительно соблюдаются по понятным причинам. И сейчас девчонка опасается, что я орать начну и возмущаться на тему экстраполяции. Однако ты выдающаяся тактика аналитик, Галин. Продолжила тараторить Хлоя, подождав целых полминуты громов и молний от меня, но ну и, как понятно, не дождалась. И знание тонкостей и особенностей работы Эниуса Эквиса может тебе немало помочь. Все же Эллен Виктосов довольно ограничены в творческом потенциале. «Хорошо, бронзовый не слышит», — мысленно усмехнулся я. «А то бы точно шли бы мы с Хлоей в обнимку в палаты болящих восстанавливать барабанные перепонки. Но вообще, очень толковое предложение». И не тем, что Эмик меня перестанет недоучкой обзывать, будет, найдет из-за чего, да и фиг с ним. Но вообще потенциал всяких многочисленных полей и вправду интересен. И пусть бронзовый в них разбирается, но действует шаблонно, учась делать что-то интересное у меня на глазах. А так в две головы будем думать, быстрее до всякого интересного додумаемся. Так что поблагодарил я девчонку, начал было прощаться, а она прощаться не захотела. «Галин, слушай, а ты не хочешь познакомиться с моим инвиктусом?» Отчаянно покраснела веснушка, так что аж веснушки пропали. «Ну, в принципе, почему бы и нет, интересно?» Улыбнулся я в ответ. «А вообще, такое чертовски дружеское действие – знакомство с инвиктусом. Постель, например, менее интимная, точнее, не повод для знакомства с инвиктусом. Та же Лаура о таком даже не заикалась, в принципе. Но мне и вправду интересно на Хлоину машину посмотреть, а то она про неё ни слова не говорила». На пилотировании мы в разных потоках. В общем, не в курсе и не видел, так что интересно. А что время позднее, так к лучшему. Всякого дуэльствующего дурачья не будет. Хе. Дошли до ангара, где Хлоя представила меня этакому треугольному, очень широкоплечему, с маленькими и короткими ногами инвектусу, с пусковых на плече и... Я реально удивился. что-то стеклянной головой. Точнее, даже не головой, а этаким прозрачным шлемом, армированным металлом, И ракетное пусковое. Странно, в общем. Хотя пока Инвиктус с именем Пао немногословно прогудел, приятно познакомиться, я понял, что его нашлёпка не для пилота, как пришло в голову в первую очередь. Пилот размещался в ложементе в центре корпуса, как и положено, а голова выходила блоком различных сенсоров, в том числе и оптических, в совершенно запредельных количествах. Более того, похоже, что блок пучковых ни черта не для ракет, а для дронов, наблюдателей и всего такого. «Разведчик-диверсант?» — уточнил я у подруги, кивнув на Инвиктус. «Тактический разведчик. Не слишком приспособлен к диверсиям и не обладает необходимыми характеристиками для скрытного проникновения. Но Пао очень хороший Инвиктус. Как и твой, Эниус Эквис предназначен для командной работы, анализа и сбора информации о поле боя противников. И он не слабый», — зачастила Хлоя. «Верю», — прервал я очередь слов. «И тебе очень подходит, хороший инвектус, кивнул я. «Благодарю». Прогудел очень хороший подходящий инвектус Пао, пока Хлоя опять покраснела. «С Бронзовым познакомить?» — уточнил я. «Если можно». «Пойдем», — решил я, попрощавшись с Пао. «Как-то это просто прилично даже, хотя время, конечно, далеко за полночь. Но тонизирующего выпью, да и дуэли у меня уже сегодня не предвидится. Разве что вызовы будут. Скорее всего, будут. Но отосплюсь завтра». «Явился», — буркнул Эмик. «Чего приперся-то?» «Привет, Бронзовый, хочу познакомить тебя с моей хорошей подругой, Хлоей Люмен», представил девчонку я. «Эниус Эквис, но ну это ты знаешь». «Очень приятно», — пискнула Хлоя. Еще одна девица из твоего рода?» — уточнил Бронзовый. «Ой, я совсем забыла. У меня дела, срочно. Доброй ночи, Галин, спасибо. Доброй ночи, Эниус Эквис». И протараторив это меньше, чем в секунду, просто сияющая покрасневшим лицом Хлоя буквально телепортировалась. «Вот была, и вот ее нету» только цокот по металлу ангара затихает вдали. «Чего это она?» недоумевающе прогудел Эмик. «Понятия не имею», честно признал я. «Женщины?» «Дурачье». «Кто?» «Женщины дурачье, и ты дурачье». «И все дурачье», ехидно отметил я. «Да, один я, Эниус Эквис», провозгласил Эмик. «Иди спать, раз она убежала, и ты в нее не будешь тыкаться своим репродуктивным отростком», благожелательно пожелал бронзовый а я даже не заржал. Так похрюкал немного, попрощался с Инвиктусом и утопал спать. Время позднее, отыкаться репродуктивным отростком и вправду не в кого. Хе-хе. С утра встал до занятий, пнул педали на тему новых занятий. Морда этого типа была столь кислой, что я чуть не пожелал ему посетить палаты болящих, микстуру какую попросить. Ну реально. Но получил в пузо. Один раз на минуточку. Я его больше не стучал, хотя и хотелось очень. Времени прошло тьмуще. «А Этот служитель до сих пор из себя пострадавшего корчит и на меня злобно зыркает. В общем, дурак, как было понятно с самого начала, да еще и не умнеет. Но хоть обязанности выполняет, и то хорошо. Хотя подозреваю, если бы не мой балловый безлимит, были бы у меня проблемы с занятиями точно. Злопамятные дураки, они такие, я проверял. Тонкую настройку вел вулканист, причем ВР, как я понимаю, преследуя две цели. «Первое — это связь с Инвиктусом. Впрочем, Эмика этот киборг отключил через пару минут величия и дурачья, припечатав...» «Сие нерационально». «А как мне учиться-то?» — уточнил я. «Теоретически. Я буду пояснять тебе, слушатель, непонятные моменты и особенности известного нам, Ордену Вулкана, о важных тебе деталях работы твоего Инвиктуса». «Известного вам?» — уточнил я. «Именно. Многое это сможешь понять или не понять сам». «Я же даю лишь знания в вопросах применения вопрос тебя и твоего инвектуса». И на вопрос не ответил морда металлическая. «Выводы напрашиваются интересные, но не факт, что верные. Да и не важно это по большому счету. А вот что важно, так это то, что вместо лекции этот аппарал-люкс провел опрос и накидал тьму учебников и справочников. Изучи, потом поговорим». «Так это не один месяц», — возмутился я. «Используй Кир или учи месяцами». «Без этих знаний мне нечего тебе сказать», — отрезал сволочной вулканист и вышиб меня из ЭР. Но хоть список в броскоме остался, вздохнул я. Хотя, в общем-то, похоже, что это металлическая задница права. Тут пограничная физика, а я в обычной-то, если на частоту плаваю. Ну и на закуску после занятий явилась вчерашняя троица. Я уже со своим беспросветным дуэльным будущим смирился, так что вздохнул и выдохнул с облегчением и даже некоторой неловкостью. Троица оказалась родичами, причем поджидали меня совсем не с дуэльной целью. «Хотелось выразить вам, шевалье, восхищение вашим подвигом и пригласить, если будет такая возможность, на тренировку инвиктусов на тренировочной площадке. Вы же это имели в виду вчера?» — выдал старший из троицы некий Шиц гамбург. «Да и все эти ребятки оказались гамбургерами. Рот такой. Главное, вслух не ляпнуть, а то еще обидеться. На мое не со зла они отмахнулись». «Ваша ситуация, господин Безмолвный, понятна, так что мы не в обиде». Ну и потренировались часок с тренировочными боеприпасами. Бронзовый орал и ликовал, а троица поблагодарила и больше на тренировке не просилась. Совершенно бессмысленная она выходила им с невозможностью пробить щиты. Эмик, конечно, доволен был, как бронзовый слон, но гамбургерам его вопли достаточные компенсации за потраченное время не показались. Ну а вечером гонг в дверь, вызов». От здоровенного слушателя на неких эспадронах. Я, обозначаю до ранения, недоумевал. Ну как этими пружинными тренажерами дуэлиться-то? Ну или жгутами эластичными? Запороть друг друга до ранения, что ли? Впрочем, сеп неприлично ржа меня просветил, что между эспадроном и эспандером есть некая разница. Слова похожи и вообще. «Дурачье» такие названия придумывает. А так, шпага шпагой, только с рубящей, режущей кромкой. Больше рубящая, в общем. «Ну, ожидаемо. И, по и подронимся, похоже, после занятий». А Хлоя не пришла, кстати говоря. Впрочем, если на чистоту, последние дни она вообще давала информацию, которую я уже застал. Но я не напоминал. Веснушка прикольная, да и ее точка зрения на преподаваемые предметы была интересной. В общем, ладно, с новыми занятиями у меня будет не так много времени», резонно заключил я, засыпая».